Глава седьмая. Я осталась наедине с полупрозрачным стариком и первым делом постаралась аккуратненько покинуть кабинет. Но не тут-то было. Привидение преградило дорогу и кивнуло на свободный стул, в который раз за день в душе зашевелилось предчувствие неприятностей. Но если раньше это было хиленькое такое предчувствие, то сейчас оно маршировало по струнам моей души, оглушительно стуча во все барабаны. «Надо бежать отсюда!» «Скорее на родное болото!» На свой страх и риск я просунула руку к двери прямо сквозь призрака. Ничего не почувствовав, прошла вслед за рукой. Но привидение к этому моменту уже растаяло. Выдохнув, я, тем не менее, не ощутила облегчения и чуть ли не бегом помчалась к выходу из здания. Обнаружив в обозначенном месте парковки новенькую блестящую иномарку, позволила себе немного расслабиться. Как выяснилось, зря. Потому что стоило зданию моей новой работы скрыться из вида, и на лобовом стекле снаружи машины проявился разгневанный старичок. Он наполовину просунул голову внутрь и зловеще прошептал. «Какая невоспитанная ведьма! Что тебе стоило меня выслушать?» Испугавшись, что мне не видно дороги, я нажала на аварийную сигнализацию и затормозила. Ни то, ни другое не сработало. Машина выехала с дороги, и понеслась прямиком в кювет. Ни секунды не сомневаясь, я достала из сумочки на пассажирском сидении ключ и вытянула руку. Получилось, что прямо в призрака. Двери тут же открылись, и меня мгновенно затянуло в них. Оказавшись на лугу, я оглянулась, и прежде чем двери захлопнулись, увидела, как ныряет в кювет выданная мне служебная машина. Привидение в последний момент протиснулось за мной в параллельный мир. Скинув туфли на каблуках, я босиком помчалась прочь от преследователя. Несостоявшегося убийцу, видимо, мое бегство только раззадоривало. И я слышала за спиной его радостное гоготание и угрозы. «Тебе конец, глупая ведьма!» Тут я увидела, что мне навстречу приближается какой-то смазанный от скорости передвижения силуэт. Надо бы вновь попытаться открыть дверь. Может быть, эти двое отвлекутся друг на друга, и мне удастся убежать? Я резко остановилась, но едва начала вытягивать руку, как ее перехватил бегущий навстречу. «Никогда не возвращайся, если у тебя нет уверенности, что там безопасно», пригрозил мне знакомый глубокий голос с вибрирующими нотками. «Антон Олегович?» – изумленно воскликнула я, узнав в растрепанном мужчине того, с кем имела несчастье познакомиться гораздо ближе, чем хотелось бы. «Ну, я тогда пошел», – бросил призрак. Он попытался исчезнуть, но босс-доминатор остановил его переливающейся сетью, а после пригвоздил и взглядом. «Девушка, вот скажите, пожалуйста», — пробасил он, не глядя на меня. «Где вам удалось подцепить нестабильное привидение, да еще и с незаблокированными способностями к колдовству?» «А тут такие цветочки красивые», — попыталась я отрешиться от злого дяденьки и принялась изучать растительность под ногами. Не дождавшись ответа, он продолжил наезжать. Статистическая вероятность наткнуться на подобный экземпляр равна один к миллиону. Но мало того, что ты его нашла, ты еще зачем-то его и разозлила. Раздался скрип, и подняв голову, я увидела, что открыта дверь в тот злосчастный кабинет, где меня прижал к стеночке этот самый тип. Пошли, будем разбираться, велел Доминатор, бросив гневный взгляд в мою сторону. Мне ничего не оставалось как проследовать, куда сказано. Притихшего призрака босс пронес через портал, держа в руке, как картошку в авоське. «Сядь здесь», — указал он на кожаный диванчик, и я послушалась, решив, что чем тише буду себя вести, тем меньше доминатор будет злиться. Мужчина сгрузил свою ношу подальше от меня, нажал на какой-то секретный рычаг, и перед ним открылся бар со множеством напитков. Налив что-то прозрачное в два бокала, Один он поставил на свой стол, а второй протянул мне. «Пей давай, несостоявшаяся жертва автокатастрофы». Жажда меня и правда мучила. Поэтому, понюхав и убедившись, что там просто вода, я с удовольствием и большими глотками выпила все до капли. Решив отдать пустой бокал владельцу, попыталась встать с дивана, но не смогла. Едва же подняла голову и посмотрела на Антона Олеговича, Как коленки задрожали, а возбуждение пронзило, словно удар тока. Его пронзительные карие глаза, ставшие сейчас абсолютно черными, имели надо мной прямо-таки гипнотическую власть. Он смотрел таким голодным взглядом, что тело, независимо от моих желаний, отзывалось в ответ. Вопреки всему тому, что я знала о доминаторе, он сейчас выглядел таким домашним, таким взлохмаченным и обаятельным, что я нисколечки не боялась. Напротив. Сейчас только слабость в ногах удерживала меня от того, чтобы подойти ближе. Мне до безумия хотелось провести рукой поведневшимся из-за расстёгнутой белой рубашки кубиком пресса, по рельефно выступавшим мышцам его широкой груди, дотронуться до лица, очертить пальцем линию высоких скул. Он вдруг отвернулся от меня, присел на корточки рядом с полупрозрачным преступником и приступил к допросу. Спустя всего несколько минут доминатор уже знал все, что нужно. Для меня оказалась новостью история о том, что какой-то человек держит в подвале секретную лабораторию, в которой достает из потустороннего мира духов и дает им вторую жизнь, попутно устраняя все имеющиеся у них блоки к колдовству. Антон Олегович связался с подчиненными и распорядился, чтобы по адресу указанному призраком, немедленно выехала группа захвата. По завершении звонка в кабинет вошли представители правопорядка и увели, а точнее, унесли преступника. Я осталась наедине с мужчиной, имеющим надо мною странную власть. Он неторопливо прошагал к окну и пронаблюдал, как отъезжают поднятые по тревоге полицейские машины. «А почему вы сами не поехали ловить того, кто заварил эту кашу?» — не сдержала я любопытства. «Не люблю тратить время без толку. «Маловероятно, что активированные колдуном сущности его еще не предупредили. Пойдем лучше разберемся, что там стало с твоей машиной». Он наконец-таки догадался подойти к зеркалу и вернуть себе цивилизованный вид. «А может, я сама как-нибудь?» Пролепетала я в ответ, как бы снова великий и ужасный босс не стал меня домогаться. Совершенно не обращая на меня внимания, он надел запасной пиджак, оказавшийся во встроенном шкафу, и, наконец, соизволил принести долгожданные извинения. «Мириан Радионовна, обратился он по имени, которое, судя по всему, выяснил пару минут назад, «сожалею, что напугал вас сегодня. Принять вас за... одним словом, извините. Со мной такой прокол первый раз случился. И простите за тот ужас, которого вы натерпелись из-за халатности моих подчиненных». Я обязан как-то компенсировать нанесенный вам моральный ущерб, но это позже. А сейчас необходимо посетить место аварии. Не то вас могут объявить в розыск. Так что поедем лучше обрадуем доблестных полицейских. Они, наверное, уже дымятся в попытках понять, что случилось и куда исчез водитель». Прислушавшись к себе и не уловив никаких следов тревоги, я смело пошла за мужчиной.